Глава девятая. «Остановитесь», — глухо сказал Боб. Мама подошла к столу. Филипп придвинул к ней буклет, на котором было написано ее имя, щелкнул авторучкой. «Мне жаль, что ты не понимаешь, Боб», — сказала мама и взяла авторучку из рук Бегича. «Все повернулось не так, как планировалось, не так, как мы ожидали. Это случается. Просто помни, мы одна команда», — внезапно проговорила Катарина, глядя на Боба. Только это имеет значение. Это все извиняет и все объясняет. Если бы я уже не был обездвижен, слова Катарины парализовали бы меня, честное слово. Филипп открыл буклет на нужной странице. «Добро пожаловать в клуб, госпожа Лазич». Не колеблясь больше, мама поставила подпись. Я следил за тем, как ручка скользит по бумаге и думал, что обратно не повернешь. Было грустно? Наверное, но точно не скажу. Я был сосредоточен на том, что произойдет дальше. Братья Бегичи заметно расслабились. Видимо, до последнего не были уверены в решении мамы. Заставить ее подписать невозможно. Можно лишь уговорить. А если она не согласилась бы, то и я тоже. План провалился бы, и их господин, скорее всего, за такое по головке не погладит. Филипп и Богдан улыбнулись друг другу. Катарина, которую Богдан все это время держал возле себя, то обнимая, то касаясь ее руки, выглядела так, будто ждала чего-то, прислушивалась. «Твоя очередь, Давид!» Филипп приблизился ко мне с буклетом в руке, пролистнул до нужной страницы, открыл. «Госпожа Лазич, сыну понадобится ваша помощь. Придержите его руку!» Скоро необходимость в этом отпадет. Когда я вспоминал этот момент, то думал, всё могло пойти иначе, если бы Филипп пожелал сделать это сам. Если бы не утратил бдительности. «Доверяй, но проверяй» — так говорится. Или же дело не в бдительности, а в том, что ему неприятно было прикасаться ко мне, моим скрюченным, сведенным судорогой, слабо шевелящимся рукам. Часто встречающаяся брезгливость здорового человека к больному подвела его. Филипп пристроил буклет у меня на коленях и стал ждать, что мама вложит авторучку в мою руку, поможет удержать. Далее мне следует сделать мышечное усилие, чтобы оставить на бумаге хотя бы штрих. Необходимо сконцентрироваться. На это потребуется время. Повторю, что целенаправленно пошевелить рукой, У меня получается в одном случае из ста. Но то, что я буду стараться, уже доказательство моего согласия, не так ли? Однако вместо того, чтобы дать авторучку мне, мама стремительно развернулась к Филиппу, выкрикнула «Давай, Давид!» и вонзила авторучку Филиппу в щеку. Не знаю, куда она планировала попасть, но ей нужно было обескуражить Филиппа, заставить отвлечься от меня. Ведь рука-то моя уже была занята, в сведенной ладони зажата мамина зажигалка. Вот скажите, случайно ли вышло, что мама вновь закурила и начала всюду носить ее с собой? Она умудрилась передать мне зажигалку, когда обнимала перед тем, как расписаться. Говорила о выборе, о том, что не будет пути назад, и я сообразил, мама что-то замышляет. Гадал только, что именно а едва серебряное сердечко очутилось в моей руке, сразу понял. — Все очень просто, вы ведь тоже поняли. Я особый гость. Никто, кроме меня, не находился в отеле, не совершив сделку с так называемым господином, не проникал в тайны бриллиантового берега, будучи независимым от воли его хозяина. Я давно сообразил, нечто защищает меня от мертвых обитателей бриллиантового берега, делает неуязвимым, и лишь в последние часы все прояснилось. Смотрите, как идеально продумано. Поставив подпись, гость становится слугой дьявола, не может противиться воле своего хозяина, нанести урон, навредить бриллиантовому берегу, даже если и захочет, и заподозрит плохое, как Милан, например. Блестящая защита, которая дала сбой только на мне, калеке, неспособном говорить и ходить. «Ведь я-то — другое дело. Я — гость, так и не ставший слугой. Если кто и способен разрушить воронку, куда засасывает людские жизни и души, как назвала бриллиантовый берег мама, то только я, хотя, возможно, и я не смогу. Пока не проверишь, не узнаешь». Вот мы с мамой и решили проверить. Сразу поняли друг друга, как понимали всегда. Нам не нужно было обсуждать план — Мы привыкли к обоюдному доверию, научились читать по глазам. Я прекрасно знал, чего ждет от меня мама. Я должен поджечь буклет. Что дальше? Что выйдет из нашей затеи? Ни она, ни я понятия не имели, но важна попытка. В некоторых случаях и попытка засчитывается как победа. Как только зажигалка попала мне в руки, я стал концентрировать на ней мысли, волю. Надеялся, что сумею нажать на кнопочку, она совсем не тугая, это должно быть легко. И еще верил, что Боб сообразит, подключиться или поможет мама. Но все стало происходить очень быстро и совсем не так. Мама, ослабевшая от болезни, задела Филиппа по касательной. Тот отреагировал моментально, успел отклониться. Стержень авторучки оцарапал его кожу, но и только... Скорее инстинктивно, нежели специально, Филип подтолкнул маму от себя, не рассчитав силу. Мама попятилась, неловко подвернула ногу и упала. Окажись, позади нее пустое пространство или стеллаж, все обошлось бы, но... Сзади был стол, и мама, падая, ударилась виском об угол. Упала и замерла, не шевелясь больше. — Госпожа Лазич, — позвал Богдан. Катарина стояла, вытаращив глаза, прижимая ладони к щекам. Я замычал от ужаса, у меня словно скрутило дугой, а Филипп, подскочив, выбил зажигалку у меня из руки. Хотел, наверное, забрать себе, но снова не рассчитал свою силу, с которой бил, и мою, сжимающую ладонь. Поэтому зажигалка отлетела куда-то, а проследить куда Филипп не успел, потому что на него налетел Боб. Богдан и Катарина стояли чуть поодаль. Богдан растерялся. Вид у него был, как у человека, который только что проснулся и никак не сообразит, что происходит. Он сделал неловкое движение к двери, может, хотел выскочить, позвать охрану, но мгновенно передумал и, желая помочь брату, подскочил к дерущимся Филиппу и Бобу, которые повалились на пол, сцепившись, сопя и рыча, как звери. «Увози мальчишку!» — крикнул он Катарине через плечо. — Потом решим, что... Бегич не смотрел на Катарину, поэтому не заметил, что она, метнувшись к столу, схватила тяжелую лампу с абажуром и, не раздумывая, обрушила ее на голову Богдана. Тот рухнул мешком, не издав ни звука. Катарина выронила лампу и ошеломленно смотрела на него. Наверное, ей впервые довелось ударить человека. К тому же почти жениха. Абажур разбился, разлетелся на осколки. Рассказываю об этом дольше, чем все происходило. В действительности события не заняли и минуты. И, по большому счету, мне ни до кого не было дела. Даже про сатану окаянного с его договором я позабыл. Смотрел лишь на маму, на то, как подогнута поддела тело ее рука, под каким углом вывернута шея, и чувствовал. Внутри меня рвется, ломается обрывается. Это как если бы вы стояли на твердом полу, а он неожиданно исчез. Вы повисли в воздухе и вот-вот рухнете в пропасть. Или пили воду, а в стакане оказалась соляная кислота. Или проще. Вот вы были, дышали, думали, и вот вас нет. «Мама!» — закричал я, что есть мочи, но не услышал своего крика. Меня сжало со всех сторон, а в следующий миг я стоял возле кресла, на котором сидел. Смотрел сам на себя, вялого, с закатившимися глазами, повисшими руками, запрокинутой головой. На этот раз мне не понадобилось оказаться при смерти, чтобы выскочить из тела. «Способности будут развиваться», — сказал недавно Богдан. Но сейчас дело было не в развитии, а в том, что возле черты оказалась мама. В архивной комнате господствовал хаос. Катарина, Боб, Богдан и Филипп, каждый вел свою битву. Но на какое-то время все замерли, будто на стоп-кадре, не шевелились. Мое тело лежало в инвалидном кресле, мамина возле стола. Сама она стояла рядом со мной. «Мама, мама, почему ты...» «Какой у тебя красивый голос», – сказала мама. «Как здорово слышать его». Она больше не выглядела изможденной, слабой, больной. Передо мной была молодая, цветущая, красивая женщина. Все верно. Болезнь точит тело, но не дух. Мама подошла ко мне, нежно коснулась лба, провела рукой по волосам. — Нам нужно попрощаться, Давид, — произнесла она. — Ты понимаешь, что случилось? — Нет, нет, не хочу! — я затряс головой, сжимая кулаки. — Поганый убийца! Это все равно скоро случилось бы, ты знаешь. Мне оставались считанные месяцы. Филипп даже оказал услугу, позволив уйти без страданий, мучений. Отомстить гаду, разорвать его на куски, я мог думать только об этом. Не было на свете кары, которую я не желал бы обрушить на голову Филиппа. Это случайность, Давид. Каким бы он ни был, убивать меня Филипп не собирался». В любом случае он будет наказан за свои деяния, но ты не должен тратить ни дня своей жизни, чтобы мстить или добиваться человеческого правосудия. Договорились? Мама, какой моей жизни? О чем ты? Я сделала все, что должна была, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Ухожу спокойно и хочу знать, что ты будешь жить дальше. Не смогу. Как я буду без тебя?» Понимаю, как эгоистично звучит. Я думал, говорил о себе, только о себе. Сможешь. Ты сильный, очень сильный. Настолько сильный, чтобы разрушить это место. Я не хотел слушать, и поэтому снова стал твердить, что не могу остаться один, без неё, что мне не нужна эта жизнь, тяжелая, беспросветная, черная. «Сейчас мы оба свободны. Почему не уйти вместе?» Мама взяла меня за руки. «Послушай меня, я не смогу идти Если ты сейчас захочешь последовать за мной, мы все равно окажемся по разные стороны. Договор не был расторгнут. Бриллиантовый берег меня не отпустит. Я буду блуждать здесь, как и остальные неприкаянные души. А в любой момент, когда пожелает, дьявол заберет меня в ад. Ты же не хочешь этого? Не допустишь? Разве я мог отступить?» Бросить маму здесь, прислужницей нечистого. Простой способ оставить все как есть, и пусть эти люди сами разбираются, не годился. Маму я не предам ни за что. Не только меня, сказала мама в ответ на мои мысли. Она смотрела на Боба и Катарину. Время все еще было замершим, стрелки окаменели, секунды остановились, давая нам возможность поговорить. Впервые в жизни поговорить, как разговаривают все люди. Боб всегда будет за тебя горой. Он настоящий человек. Правильный, добрый, честный. Нам с тобой повезло его встретить. И Катарина не подвела. Мама оборвала себя на полуслове Обняла меня, прошептала. Время пришло. Чувствуешь? Сейчас ты вернешься, мы расстанемся. Но ты же знаешь, это не навсегда. В этом пласте реальности я мог свободно говорить, но... Слова не шли, застревали в горле, непролитые слезы распухали огромным комом. «Знаю, ты не злишься, что я решила за нас обоих. Ведь не злишься?» — я помотал головой. Лукавый прельщает, но лишь глупцы ему верят. Он не может даровать здоровье, любовь, благо. От него не может исходить добро. За ним стоит лишь тьма. Его подарки отравлены, а обещания ядовиты. Преподнесённое им временно, а расплата за дары будет длиться вечно. Понимал ли я? Конечно. Но не стану врать, слушая Богдана и Филиппа, представлял, как встану на ноги, подчиню себе своё тело, а вместе с ним мир. Кто-то из братьев сказал, что во мне есть ярость, но это не так. Во мне живут отчаяние и тягучее чувство безысходной тоски, и это настолько сильные чувства, что я мог бы, как говорит мама, прильститься. Я часто думал, что все бы отдал лишь бы перестать их испытывать. Готов ли был продать за избавление свою душу? Да, наверное. Но только свою, не мамину. Маму обречь не сумел бы. Поставив подпись Она не оставила мне возможности выбрать злую, темную сторону. Мама рискнула, сделала себя моей заложницей, и это сработало. «Я горжусь тобой, и так тебя люблю», — сказала она. Внезапно я понял, как много хочу сказать маме, поблагодарить за все, попросить прощения и благословения. Глупо, ужасно, что в наши последние с ней мгновения я стоял и молчал, как пень. Боялся разрыдаться, как маленький. «Я тоже люблю тебя, мама. Больше всех на свете люблю». Услышала ли она? «Надеюсь, очень надеюсь». Через секунду я оказался в своем теле, в опротивившем кресле. На коленях лежал буклет. Я осознал, что на этот раз, вернувшись, ничего не забыл и не забуду. Разговор с мамой останется в моей памяти навсегда. В этот же миг... Неподвижная картинка пришла в движение. Катарина подбежала ко мне. Боб накаутировал Филиппа, тот потерял сознание. Богдан пришел в себя, стараясь подняться с пола. Я старался не смотреть на тело мамы, чтобы не потерять самообладание. Мне нельзя быть слабым, я не могу ее подвести. «Зажигалка!» – прохрипел Боб, оглядываясь. Катарина тоже стала озираться в поисках, но повезло Богдану, который успел подняться на одно колено и заметил, что серебряное сердечко лежит в метре от него. Бегич потянулся за зажигалкой и едва не схватил, но Катарина, проследив за его взглядом, опередила Богдана. «Она у меня!» «Придурки! Глупцы!» Боб подошел к нему, взял за плечи, встряхнул. «Не рыпайся, понял?» Катарина присела возле меня, вложила зажигалку мне в ладонь, отведя руку таким образом, чтобы она перевешивалась через ручку кресла. Буклет она держала над полом. «Сделать это за тебя?» – тихо спросила она. Я смотрел, не моргая. «Нет? Ты сможешь сам?» Я знал, что смогу, и мне не надо было долго сосредоточиваться, бороться с неуверенностью и страхом не справиться. «Удивительно, невероятно, но я чувствовал пальцы правой руки!» Отвечая на вопрос, я моргнул. Катарина поднесла буклет ближе, и я сделал то, что другие люди делают раз за разом, вовсе об этом не задумываясь, нажал на кнопочку. Без затруднений, свободно, непринужденно, и в тот же миг вспыхнуло пламя. «Горит», — восторженно проговорила Катарина, глядя на буклет, который держала. «Но горел не только он». В ту же секунду вспыхнули все буклеты, которые находились в архиве. Загорелись разом, одновременно. Я надеялся на это, но не был уверен. Общее и частное. Вы уловили мою мысль? Сейчас, сейчас. Попробую пояснить. Когда Катарина сказала, сжечь буклет невозможно, я подумал, что это не просто стопка бумаги, чернила, фотографии, а нечто большее. Много-много буклетов связываются в общий договор, понимаете? Каждый буклет — часть договора. Как рука или нога — часть организма. Повреди что-то одно и нанесешь урон всему. Уничтожение частного влечет за собой гибель общего. Будто зачарованный смотрел я, как разгорается пламя. Слушал его довольное урчание и потрескивание. Мне и в голову не пришло, что совсем скоро мы будем с трех сторон окружены стеной огня». К счастью, это поняли Боб и Катарина. «Бежим отсюда!» – крикнул он. Катарина покатила меня к выходу. Боб подхватил на руки маму. Богдан поволок к двери брата, который начал приходить в себя и застонал. Боб захлопнул за нами железную дверь архива, чтобы не дать пламени распространиться. «Вызывайте пожарных!» – кричали они с Катариной. Но запирать огонь в комнате было бесполезно, ведь буклеты имелись у каждого постояльца, лежали в каждом номере. Кто-то сумел вовремя заметить загоревшуюся книжицу, но большинство пропустило этот момент, поэтому вскоре пламя вспыхнуло во всех концах бриллиантового берега. Отовсюду раздавались голоса, слышался топот ног, вопросы, испуганные возгласы, крики, хаос и суматоха. Люди бежали, сбивая друг друга с ног, волоча за собой детей. Мы тоже мчались куда-то. Катарина и Боб обращались ко мне, но я едва их слышал. Я будто был не здесь. Меня все это не волновало, не занимало. Раз за разом прокручивал я в голове воспоминания о том, как рыжее пламя весело хрустело, перепрыгивая с полки на полку, пожирая буклеты, обнуляя договоры, уничтожая расписки. Воронки больше нет, все пленники свободны, и живые, ни о чем не подозревающие, и мертвые. Сара свободна, и милан Но главное — мама. Она сможет пойти дальше, подняться выше, к животворному золотому свету. И, прикрыв глаза, я видел, как она улыбается мне на прощание.